Хорхе Луис Борхес Роза Парацельса В лаборатории, расположенной в двух подвальных комнатах, Парацельс молил своего бога. Бога вообще, бога все равно какого, чтобы тот послал ему ученика. Смеркалось. Тусклый огонь камина отбрасывал смутные тени, Сил, чтобы подняться и зажечь железный светильник, не было. Парацельса сморила усталость, и он забыл о своей мольбе. Ночь уже стерла очертания запыленных колп и сосуда для перегонки, когда в дверь постучали. Полусонный хозяин встал, поднялся по высокой винтовой лестнице и отворил одну из створок. В дом вошел незнакомец. Он тоже был очень усталым. Парацельс указал ему на скамью, Вошедший сел и стал ждать. Некоторое время они молчали. Первым заговорил учитель. «Мне знакомы восточный и западный тип лица. Не без гордости, — сказал он, — но твой мне неизвестен. Кто ты и чего ждешь от меня?» «Мое имя не имеет значения», — ответил вошедший. «Три дня и три ночи я был в пути, прежде чем достиг твоего дома». Я хочу быть твоим учеником. Я взял с собой все, что у меня есть. Он снял торбу и вытряхнул ее над столом. Монеты были золотые, их было очень много. Он сделал это правой рукой. Парацельс отошел, чтобы зажечь светильник. Вернувшись, он увидел, что в левой руке вошедшего была роза. Роза его взволновала. Он сел поудобнее, скрестил кончики пальцев и произнес... «Ты надеешься, что я могу создать камень, способный превращать в золото все природные элементы, и предлагаешь мне золото. Но я ищу не золото. И если тебя интересует золото, ты никогда не будешь моим учеником». «Золото меня не интересует», — ответил вошедший. «Эти монеты — всего лишь доказательство моей готовности работать. Я хочу, чтобы ты обучил меня науке» я хочу рядом с тобой пройти путь, ведущий к камню». Процель медленно промолвил. «Путь — это и есть камень. Место, откуда идешь — это и есть камень. Если ты не понимаешь этих слов, то ты ничего пока не понимаешь. Каждый шаг является целью». Вошедший смотрел на него с недоверием. Он отчетливо произнес. «Значит, Цель все-таки есть. Парацельса засмеялся. Мои хулители, столь же многочисленные, сколь и недалекие, уверяют, что нет, и называют меня лжецом. У меня на этот счет иное мнение, однако допускаю, что я и в самом деле обольщаю себя иллюзиями. Мне известно лишь, что есть дорога. Наступила тишина, затем вошедший сказал. Я готов пройти ее вместе с тобой. Если понадобится положить на это годы, позволь мне одолеть пустыню, позволь мне хотя бы издали увидеть обетованную землю, если даже мне не суждено на нее вступить. Но прежде чем отправиться в путь, дай мне одно доказательство своего мастерства». «Когда?» — с тревогой произнес Парацельс. «Немедленно!» — с неожиданной решимостью ответил ученик. Вначале они говорили на латыни, теперь по-немецки. Юноша поднял перед собой розу. «Говорят, что ты можешь, вооружившись своей наукой, сжечь розу и затем возродить ее из пепла. Позволь мне быть свидетелем этого чуда. Вот о чем я тебя прошу, и я отдам тебе мою жизнь без остатка». «Ты слишком доверчив», — сказал учитель. «Я не нуждаюсь в доверчивости. Мне нужна вера». Вошедший стоял на своем. «Именно потому, что я недоверчив, я и хочу увидеть воучу исчезновение и возвращение Розы к жизни». Парацельс взял ее и, разговаривая, играл ею. «Ты доверчив», — повторил он. «Ты утверждаешь, что я могу уничтожить ее». «Каждый может ее уничтожить», — сказал ученик. «Ты заблуждаешься». Неужели ты думаешь, что возможен возврат к небытию? Неужели ты думаешь, что Адам в раю мог уничтожить хотя бы один цветок, хотя бы одну былинку? — Мы не в раю, — настойчиво повторил юноша. — Здесь, под луной, все смертно. Парацельс встал. — А где же мы тогда? Неужели ты думаешь, что Всевышний мог создать что-то помимо рая? Понимаешь ли ты, что грехопадение — это неспособность осознать, что мы в раю? — Роза может сгореть, — упорствовал ученик. — Однако в камине останется огонь, — сказал Парацельс. — Стоит тебе бросить эту розу в пламя, как ты убедишься, что она исчезнет, а пепел будет настоящим. Я повторяю, что роза бессмертна и что только облик ее меняется. «Одного моего слова хватило бы, чтобы ты ее вновь увидел». «Одного слова?» — с недоверием сказал ученик. «Сосуд для перегонки стоит без дела, а колбы покрыты слоем пыли. Как же ты вернул бы ее к жизни?» Парацельс взглянул на него с сожалением. «Сосуд для перегонки стоит без дела», — повторил он, — «и колбы покрыты слоем пыли». Чем я только не пользовался на моем долгом веку, сейчас я обхожусь без них. — Чем же ты пользуешься сейчас? — с напускным смирением спросил вошедший. — Тем же, чем пользовался Всевышний, создавший небеса и землю и невидимый рай, в котором мы обитаем и который сокрыт от нас первородным грехом. Я имею в виду слово, познать которое помогает нам, кабала». Ученик сказал с полным безразличием. «Я прошу, чтобы ты продемонстрировал мне исчезновение и появление розы. К чему ты при этом прибегнешь? К сосуду для перегонки или к слову? Для меня не имеет значения». Парацельс задумался. Затем он сказал. «Если бы я это сделал, ты мог бы сказать, что все увиденное — всего лишь обман зрения». «Чудо не принесет тебе искомой веры. Поэтому положи розу». Юноша смотрел на него с недоверием. Тогда учитель, повысив голос, сказал, «А кто дал тебе право входить в дом учителя и требовать чуда? Чем ты заслужил подобную милость?» Вошедший, охваченный волнением, произнес, «Я осознаю свое нынешнее ничтожество». Я заклинаю тебя во имя долгих лет моего будущего послушничества у тебя позволить мне лицезреть пепел, а затем розу. Я ни о чем больше не попрошу тебя. Увиденное собственными глазами и будет для меня доказательством». Резким движением он схватил алую розу, оставленную парацельсом на пепитре, и швырнул ее в огонь. Цвет истаял, и осталась горсточка пепла. Некоторое время он ждал слов и чуда. Парацельс был невозмутим. Он сказал с неожиданной прямотой. «Все врачи и аптекари Базеля считают меня шарлатаном. Как видно, они правы. Вот пепел, который был розой, и который ею больше не будет». Юноше стало стыдно. Парацельс был лгуном или же фантазером, а он, ворвавшись к нему, требовал, чтобы тот признал бессилие всей своей колдовской науки. Он преклонил колени и сказал, «Я совершил проступок. Мне не хватило веры, без которой для Господа нет благочестия. Так пусть же глаза мои видят пепел. Я вернусь, когда дух мой окрепнет, стану твоим учеником, и в конце пути я увижу розу». Он говорил с неподдельным чувством, Однако это чувство было вызвано состраданием к старому учителю, столь почитаемому, столь пострадавшему, столь необыкновенному и поэтому-то столь ничтожному. Как смеет он, Йоган Гризебах, срывать своей нечестивой рукой маску, которая прикрывает пустоту. Оставленные золотые монеты были бы милостыней. Уходя, он взял их. Парацельс проводил его до лестницы и сказал ему, что в этом доме он всегда будет желанным гостем. Оба прекрасно понимали, что встретиться им больше не придется. Парацельс остался один. Прежде чем погасить светильник и удобно расположиться в кресле, он встряхнул щепотку пепла в горсти, тихо произнеся слово, и возникла роза. Хорхе Луис Борхес Роза Парацельса Рассказ читал Олег Булдаков